Основные тезисы книги Главная ошибка переговорщика – нежелание или боязнь смотреть на оппонента, фантазировать о нем, влезать в его шкуру, оживлять его образ. Главная иллюзия в том, что люди – это их социальные роли. Если поскрести человека социального, обязательно проступит просто человек со своим характером и привычками. Производственник, академик – это ширмы, мешающие нам увидеть желания, азарт, чувства, слабости, нужды оппонента. Словом, все то, что может дать ключ к успеху переговоров. Важная установка хорошего переговорщика – на переговоры никто не приходит один. Наши оппоненты, как и мы сами, приводят с собой незримую команду, субличностей, субъективных состояний, своих различных ролей, драконов. Подходите к любым переговорам как групповым. Внутрение н переговоры- основа внешних переговоров. В основе объективно существующих переговоров всегда лежат невидимые миру переговоры внутри нас. Если на внутренней сцене идет вечный спор с самим собой, или вечная пьеса я маленький, А он большой, результат переговоров с другими людьми предрешен. Нужно отделить эти внутренние образы от реальной ситуации, быть гибким в пределах собственной драматургии и выбираться из этой драматургии в принципе. Переговоры – нерациональный процесс. В них есть не только умная, но и безумная сторона. Главные переговоры идут на уровне скрытых месседжей. Переговоры – это модерация, наблюдение, контакт с собой и, только после этого, содержание. Люди по дикости сфокусированы на содержании. Это то же самое, что писать без знаков п р е п и н а н и я и абзацев. Переговоры – это не слова. Главные переговоры идут на языке тела. или я управляю своими привычками, или они управляют мной. Переговорный почерк – привычки в стиле общения, присущие человеку и незамечаемые им самим. Сюда входят и невербальные параметры, и внутренние сценарии, и драматургия переговорщика, и многое другое. Мягко к человеку, жестко к проблеме.